Глава четвертая. Наш семейный кружок Папа эту весну редко бывал дома, Но зато, когда это случалось, Он бывал чрезвычайно весел, бренчал на фортепьянах свои любимые штучки, Делал сладенькие глазки И выдумывал про всех нас и мими шуточки Вроде того, что грузинский царевич Видел мими на катании и так влюбился, Что подал прошение в одной водной что меня назначают помощником к венскому посланнику. И с серьезным лицом сообщал нам эти новости, пугал Катеньку пауками, которых она боялась, был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались и Любочка, не смигивая, смотрела прямо на род попа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на два года в Италию. То в том, чтобы купить имение в Крыму на южном берегу и ездить туда каждое лето. То в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством и тому подобное. Но кроме особенного веселья, Попа в последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье, оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом. И с таким лицом, на котором так и читаешь слова, бедные сироты, несчастная страсть, хорошо, что ее уже нет. Я узнал от Николая, потому что папа ничего не рассказывал нам про свои горные дела, что он играл особенно счастливо эту зиму, выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего вступления в университет, тот час после Пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после. Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым. С Дмитрием же они начинали холодно расходиться». Главное их удовольствие, сколько я мог заключить по разговорам, которые слышал, постоянно заключались в том, что они беспрестанно пили шампанское, ездили в санях под окна барышни, в которой, как кажется, влюблены были вместе, и танцевали оби уже не на детских, а на настоящих балах. Это последнее обстоятельство, несмотря на то, что мы с Володей любили друг друга, очень много разъединило нас». Мы чувствовали слишком большую разницу между мальчиком, которому ходят учителя, и человеком, который танцует на больших балах, чтобы решиться сообщать друг другу свои мысли. Катенька была уже совсем большая, читала очень много романов, и мысль, что она скоро может выйти замуж, уже не казалась мне шуткой. Но несмотря на то, что и Володя был большой, они не сходились с ним и даже, кажется, взаимно презирали друг друга». Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей части скучала. Когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень живая и любезна, и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что она этим хотела выразить. Потом, только услыхав в разговоре от нее, что одно позволительное для девицы кокетство — это кокетство глаз, Я мог объяснить себе эти странные и неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли. Любочка тоже уже начинала носить почти длинное платье, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Теперь она мечтала уже выйти замуж не за гусара, а за певца или музыканта, и с этой целью усердно занималась музыкой. Сен-Жором? который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа, с тех пор как-то презрительно смотрел на наших домашних. Он редко бывал дома, стал курить папиросы, которые были тогда большим щегольством, и беспрестанно свистал через карточку какие-то веселенькие мотивы. Мими становилось каждым днем все огорченнее и огорченнее, и казалось, с тех пор, как мы все начинали вырастать большими, Ни от кого и ни от чего не ожидала ничего хорошего. Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и сын Папа не был дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще, это последнее время большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никогда не уважали. И обед много потерял своей прелести — Обед уже не был, как при мамане или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час все семейство и разделявший день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходить ко второму блюду, пить вино в стаканах, чему подавал пример сам Сан-Жером, разваливаться на стуле, вставать не до обедов и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, Ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело бывало в Петровском, Когда в два часа все умытые, одетые к обеду, Сидят в гостиной и весело разговаривая, Ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы у официантской, Чтобы бить два, с салфеткой на руке, С достойным и несколько строгим лицом, Тихими шагами входит Фока. не готово!» Провозглашает он громким протяжным голосом, И все с веселыми, довольными лицами, Старший впереди младшие младший сзади, Шумя крахмаленными юбками И поскрипывая сапогами и башмаками, Идут в столовую и, негромко переговариваясь, Рассаживаются на известные места. Или то ли дело бывало в Москве, когда все тихо переговариваясь стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврила уже прошел доложить, что куша не поставлено, вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка в чепце с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь, смотря по состоянию здоровья, выплывает из своей комнаты. Гаврила бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод, предвестник аппетита, берешься за сороватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, который по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий. Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду. Болтовня Мими, Сан-Жерома и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжон Корнаковых платья с поланами и так далее, болтовня их прежде внушавшая мне искреннее презрение, которое я особенно в отношении Любочки и Катеньки не старался скрывать, не вывела меня из моего нового добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток. Улыбаясь, слушал их особенно ласково, Почтительно просил передать мне квасу И согласился с Сен-Жеромом, Поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, Говоря, что красивее говорить «же пи», чем «же пы». Должен, однако, сознаться, что мне было несколько неприятно То, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель, Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи. Я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи, и что все это не то. — От чего же не то? — спросила Любочка. — Ну да и это хорошо, ты меня не поймешь. И я пошел к себе наверх, сказав Сан-Жерому, что иду заниматься... Но, собственно, с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось часа полтора, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, о которым всегда, уже не отступая, действовать».